Прошло два дня. Над столицей сгустились ранние зимние сумерки, а за окнами Лунинской квартиры тусклым бледным светом грели уличные фонари. В самой же квартире было темно. Николай, как почти всегда в это время, неподвижно лежал на диване, чувствуя, как медленно, но неотвратимо надвигается бездонная черная пропасть. Ольга сидела рядом в старом кресле. Внезапно зазвонил телефон, девушка бесшумно стала и вышла из комнаты. «Это Лида», — сообщила она, вернувшись через минуту, — «у нее какие-то гости, и они собирались к нам. Я сказала, что вам плохо». «Нет-нет», — плюс чуть пристал с дивана, — «пусть приезжает. Может быть, что-то важное». Гости приехали минут через сорок. Обычно в это время Николай уже приходил в себя, но в этот вечер приступ затянулся, и Ольга провела гостей в комнату, предупредив, чтобы не зажигали свет. Кроме Лиды и Алексея, который на этот раз был в военной форме, Кирюз увидел третьего, высокого крепкого мужчину в штатском костюме. Его лицо, плохо заметное в темноте, показалось знакомым. «Я не знал, что тебе так худо, Николай», — сочувственно заметил Алексей, иначе бы не напрашивался. «Да ну!» — слабо запротестовал Кирюз. «Это бином еще неплохо. К тому же скоро должно полегчать». И он с интересом покосился на третьего гостя. Тот осторожно присел на стул, поглядев на Николая Сияну с сочувствием. «Добрый вечер, Николай Андреевич!» — улыбнулся он, стараясь говорить тише, что плохо удавалось. «Утешение, могу сказать, что вид у вас все же лучше, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Признаться, я уже не надеялся когда-либо побеседовать со специальным представителем президента». «Пан генерал!» — удивился Кьюз, узнавая Нестеренко. «Какими судьбами? Вы, часом, не военнопленный?» Генерал смеялся долго. Алексей присоединился к нему, правда, не без некоторого смущения. «Почти угадали», — кивнул, отсмеявшись гость. «Я здесь инкогнито, для чего специально приехал поездом. Конспирация детская, но иногда помогает». Кирюс попросил Ольгу сварить гостям кофе, а для Нестенко кофе не пьющего чая. Николай настолько ободрился, что встал, перебравшись в одно из кресел. Включили боковой свет, и комната сразу приобрела уютный вид. «Я хотел вас повидать в любом случае», — начал Нестеренко. «Вы были ранены на нашей территории, так что мы несем за вас ответственность. Поэтому, несмотря на мой штатский вид, вполне официально выражаю вам свое сочувствие». Келюс кивнул, хотя и понимал, что его желали видеть не только из-за этого. «Вы зря не обратились к нам. Дело не только в суверенитете, хотя мы, как молодая держава, очень это этот счет ранимы. Без нас вы же ничего не смогли сделать. Ей-богу, словно от Тоскорцени. Не буду спрашивать, где ядро». «Уже спросили», — вздохнул Лунин. «Скантр сейчас находится вне досягаемости двух наших правительств. Самое любопытное, что и я не знаю, где именно». «Не боитесь?» — Истеренко покачал головой. «Демократия, конечно, демократии!» «Не боюсь!» «Я все это к тому, что вместе мы бы взяли эту банду тепленькими. Пещера сейчас набита нашими экспертами. Один голубой колодец чего стоит? Правда, об этом мы лучше поговорим послезавтра!» Нестеренко выразительно поглядел на Алексея. Тот кивнул. «Отец собирает нас всех. Приглашены Шендеровичи в Томске. Я позвонила Валерию, добавила Лида, он тоже будет» может быть успеет приехать с семен ну и я напросился вновь усмехнулся Нестеренко. наше правительство несмотря на известные трения с вашим предложило объединить усилия отец согласен вставил алексей может будет еще кто то из соседей но об этом еще рано говорить значит пан генерал вы здесь согласна приказа поинтересовался келюс а приказали бы другое приказ есть приказ Нестеринка развел руками. «Но я здесь не только поэтому. Я хорошо знал Максима Кравца. Мы вместе были в Чернобыле, он делал свои первые репортажи, а мы закидывали с вертолета в свинец в этот ада в котел. Мы ну, все любили Максима. Со мной приехали двое его друзей, привезли кое-какие бумаги. И не только бумаги, но об этом опять же послезавтра. «В общем, мы заехали, чтобы пригласить тебя, Николай», — заключил Алексей. Ты ведь все это начинал. И без тебя, боюсь, дело не пойдет. Без меня, удивился Луин. Пойдет, Беном. Сейчас от меня толку мало. Тхары тебе верят, вмешалась художница. Точнее, верят только тебе. Ну, если тебя интересует и мое скромное мнение. Отец сказал, чтобы ты был обязательно, усмехнулся Алексей. Точнее, он выразился немного иначе. Мол, сам заварил, пусть сам расхлебывает. Ну вот, обреченно вздохнул Кирюс, нашли вождя. Мы не искали, Николай, спокойно заметила Лида. Это ты нашел всех нас? Да ну, Кирюс возмущенно махнул рукой, скоро мемориальную доску повесите. Здесь, на доме, их уже полтыщи, будет еще одна. Николай болен, внезапно забрела Ольга, до этого не принимавшая участия в разговоре. Через три дня у него переливание крови. Вот как? Растерялся Алексей, жаль. Не хотел говорить, но отец получил новые сведения, очень важные. Ах, «Э, ладно, скажу. Мы нашли человека, который три года проработал в Шикаргопе. Где-где, удивился Николай. Вы называете это оком силы? Я буду, резко выдохнул Кирилл, буду обязательно. Алексей, куда мне приехать? Машина заедет за тобой в 4 вечера послезавтра. Ну все. Теперь Ольга Константиновна сочтет меня провокатором. Гости ушли, а Николай все еще не мог успокоиться. Значит, Око Силы уже не просто точка на слепой карте. Шикаргом! Странное, непривычное имя. Объект номер один уже не мог прятаться под псевдонимом, а давняя поверье говорила, что знающий имя врага сумеет его одолеть. «Вы пойдете туда, Николай?» — внезапно спросила Ольга, молча наблюдавшая за взволнованным Килюсом. Неужели с вас не хватит? — Может быть, и хватит. Но ведь я действительно все это начал. В конце концов, Ольга, что мне терять-то? — А мне? — резко спросила девушка. — Мне, выходит, терять тоже нечего. — Коля, когда я увидела вас в госпитале... — Я верующая, но если бы... — Я бы просто снял Аскантру. — Да что вы выдумываете, — возмутился Лунин. — Я не выдумываю. Но даже не это самое страшное. Вы и ваши друзья, Коля, вы поверили, что власть одумалась, повомнила, что они решатся уничтожить источник своей же силы. А знаете, я вначале считала, что меня взяли на службу из-за меня самой, а потом поняла — из-за вас. Вы им нужны. Пока. Насколько долгим будет это пока, Коля? Завтра я попрошу об увольнении и постараюсь быстрее уехать. Если бы не вы, я сделала бы это уже давно. — Да что вы, ей-богу! — растерялся Лунин. — Ну, верить им веномы и вправду не стоит, но у них выхода другого нет. — Пока. — Вот именно пока, — кивнула девушка. — Я старше вас, Коли. На целую жизнь и целую смерть. Никого из вас, из нас, не пощадят... Мне не страшно, но есть еще ваши друзья. Есть вы. Она взглянула Николаю прямо в глаза. Но если вы останетесь, останусь и я. Впрочем, не смею навязывать вам свое присутствие, Коля. Просто мне казалось... Девушка замолчала. Кирюс щелкнул зажигалкой, но тут же затушил сигарету. Ответить было нечем. Если Ольга уйдет, он останется один в огромной квартире, полной призраков, и это будет его единственная компания на ближайший месяц до той минуты, когда призраком станет он сам. Просто мне казалось, вновь заговорила девушка, что я вам нужна не только в качестве вашей вдовы. Ольга медленно встала, шагнула к нему. Намек Лунин ощутил радость, невозможную, невероятную. Но тут же все стало на свои места. — Вы правы, Оля, — улыбнулся он. — Вам стоит уехать. Лицо девушки как-то странно дрогнуло. А насчет вдовы я шутил. И свете, если шутка вышла дурацкой. Килиус проснулся среди ночи, поглядел на циферблат на стенах часов. Пол четвертого. Комнату заливал слабый желтоватый свет уличных фонарей. За окном шел снег. Огромный двор дома на набережной был бел и девственно чист. Еще секунду назад Николай помнил, почему ему надо проснуться. С ним кто-то говорил во сне. Говорил о чем-то настолько важном, что Крюс приказал себе немедленно пробудиться. Но, открыв глаза, он мгновенно все забыл. В последнее время Николай не помнил свои сны. Он нерешительно постоял у окна, пытаясь вспомнить, но понял. Бесполезно. Спать не хотелось. Лунин отправился на кухню, чтобы по старой привычке выпить чаю. Уже зажигая конфорку, он подумал, не связано ли это с завтрашней встречей у генерала. Да, похоже, так оно и есть. Его просили куда-то приехать. Ни к генералу, ни к Лиде. Николай сел на стул, слушая гудень отчаяника, и вдруг перед его глазами встала огромная поляна, посреди которой стоял старый деревянный дом. Из трубы шел легкий дымок, вокруг лежал белый чистый снег. Все стало ясно. Николай даже удивился, почему не вспомнил сразу. Его сбил с толку снег. Последний раз он видел эту поляну летом, когда все было покрыто высокой некошенной травой, а вокруг стояла зеленая стена леса. Конечно, это оказалось нелепостью, из-за полузабытого сна срываться с места и ехать в глушь, куда даже электричка добирается не один час. Но он часто за последний год совершал нелепые поступки. Кроме того, Лунин был совершенно свободен, а завтра предстоял трудный день. Пустой зимний лес. Ослепительно белый снег, чистый, не отравленный дыханием города воздух. В любом случае, это была неплохая идея. Он заварил кофе в небольшом термосе, кинул его в старую сумку и вдруг сообразил, что по заснеженному лесу идти будет нелегко. Впрочем, это тоже решалось. Стараясь не шуметь, Лунин снял с антресолей старые лыжи, на которых не ходил уже года четыре. Перед тем, как уйти, он заглянул к Ольге. Девушка спала, и бледно-желтый свет фонарей падал на ее спокойное лицо. Николай положил рядом записку, в которой сообщал, что вернется к вечеру, и аккуратно прикрыл скрипящую дверь. Уже в прихожей он вспомнил, что забыл одну важную вещь. Вернувшись, Лунин положил в сумку темные очки. Глаза, плохо переносившие дневной свет, не выдержали бы снежной белизны. На вокзал он попал быстро. Подвернулось такси, и Кириллз успел на шестичасовую электричку. Пассажиров было мало. Николай забился в угол и задремал. Проснулся он, в глазах. Позднее солнце уже успело встать над снежно-белым горизонтом. Лунин надел темные очки, посмотрел на часы и понял, что скоро будет на месте. Конечная, ста конечная станция, оживленная только в летние дни, теперь этим зимним утром была совершенно пуста. Никто не обратил внимания на Николая, Разве что заспанная косиша бросила беглый взгляд, приняв его за чудака-туриста. Лунин долго возился с креплениями, наконец удовлетворенно вздохнув, оттолкнулся палками и не спеша двинулся по лесной просеке. Поначалу идти было трудно. Ночью выпал снег, и узкие лыжи тонули в белой целине. Но постепенно Келюс приспособился и пошёл быстрым шагом, вспомнив полузабытые навеки воскресных лыжных походов. Ему совсем не было холодно. Хотя мороз стоял немалый, даже ветви деревьев негромко подвескивали, будто жалуясь на стужу. Николай, сняв рукавицу, взял в руку гор снега. Ладонь ничего не почувствовала, словно поднял с земли комок белой ваты. Он бросил комок снега, натянул рукавицу, хотя бы там не было ни малейшей нужды. И вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Лунин обернулся. Утренний лес был пуст. Даже птицы исчезли, прячась от мороза. Крюс удивленно пожал плечами. И вдруг услыхал голос. Николай сразу узнал его. Только в далекую уже летнюю ночь слова доносились откуда-то из темноты. Теперь же голос звучал прямо в его сознании. «Теперь ты такой же, как твои враги. Твой знак на груди мертв». «Не такой», — беззвучно ответил Крюс, понимая, что его услышат и так. «И вообще невежливо влезают в чужие мысли». Я здесь хозяин. Когда-то без моей воли сюда не могли заходить ни звери, ни люди, ни тхары. Я помог тебе в ту ночь. Ну, спасибо. Крюс вновь оглянулся, но вокруг было так же пусто, только вдали над деревьями бесшумно промелькнула большая черная птица. Хоть представьтесь, а то неудобно. Тебе, забывшему веру отцов и предания прадедов, мое имя ничего уже не скажет. У людей я носил имя Ирий. Прощай. Ирий. Странное имя ни о чем не говорило. По-гречески Ирий означало мир. Но боги Эллады никогда не, не почитались в северных лесах. Дорога оказалась неожиданно длинной. И Крюс уже начал опасаться, что перепутал тропинку. Когда внезапно лес расступился, и он вышел на поляну. Все было точно так, как он видел во сне. Ровный, ничем не порушенный снег, изба с легким дымком над трубой и никого вокруг.